ва дня крался Семён по следу гонца. Наконец позади остались скрипучие орбы обозов, тысячные табуны лошадей, изнуренные толпы связанных, скованных пленников. Сколько раз, видя как ордынский кнут со свистом хлещет русских людей, Семён хватался за оружие и потом в бессильной ярости опускал руки. Нельзя! Когда дорога наконец опустела, семён выехал из леса и погнал коня. Перенять гонца он решил во что бы то ни стало. Была глубокая ночь, когда семён выехал на озаренное луной пожарище. Конь вдруг забился, захрапел, и тут мелик увидел копающегося на пепелище волка. Сжав рукой от кистеня, семён направил к нему упирающегося коня. Примечание — кистень, старинное оружие, шар с шипами, прикрепленный короткой цепью к рукоятке. Волк поднял морду, зеленым огнем сверкнули на Семена его глаза. Мгновение зверь стоял неподвижно, потом, лязгнув зубами, прыгнул в сторону и исчез в лесу. Сотник, подъехав к тому месту, где рылся волк, соскочил с коня. Огляделся, заметил среди углей какой-то темный шар. семён нагнулся и вздрогнул. Черными дырами пустых глазниц глядел на него, обгорелый череп. «Сожгли! Человека сожгли дьяволы! Но погодите уже!» Гневно шептал семён Утром, истомив коня, Мелик все же настиг гонца. Над речкой, подёрнутой дымкой тумана, курился небольшой костерок. Гонец сидел у огня, мурлыкая в полголоса, какую-то старинную степную песню. Рядом паслась его пегая лошадь. Заслышав конский топот, воин замолк, поднял голову, вглядывался. «Кого несёт в такой ранний час?» Он совсем не встревожился. «Человек скачет открыто, значит, свой». «Враг тот крался бы! Да и какой здесь враг, когда Орда весь край опустошила!» Лишь вблизи, разглядев светлую бороду и русский облик лица, гонец вскочил, хотел закрыться щитом. Поздно! железный многорогие шарки стеня, звякнув цепью, пробил кожаный щит, ударил гонца в голову. Мелик наклонился над ордынцем. Шевельнул его. — Готов. Череп я ему проломил. Так тебе надо, зверюга. По волку не пришлось. Так по тебе кистенем прошелся. Вы, людей жечь Бормотал он, обшаривая убитого. За пазухой у гонца семён нащупал свиток, вытащил трубочку бересты, развернул. По неровной берестяной полоске шли завитки и закорючки арабских букв. С одного конца береста намокла в крови, буквы расплылись. семён покачал головой и как от я не доглядел, бил в голову, а кровь за пазуху к нему протекла. Вон струйка по шее за ворот, ну и дальше, а грамотку испортил. семён сел на пегую лошадь гонца, своего усталого коня повел в поводу и, не оглянувшись на убитого, Поехал прочь. Берестяной свиток. Черный ферзь с каждым ходом упорно продвигался вперед. Князь Дмитрий Костянтинович загородился пешкой и взглянул на брата. Князь Борис протянул руку, взял все того же ферзя. Дмитрий Костянтинович глядел на тонкую точеную фигуру которую крутили пальцы Бориса Костянтиновича. С обеих сторон ферзя два коня, сзади неприступный клин пешек. Что тут будешь делать?» Дмитрий Костянтинович подпер голову кулаком и уставился на доску. Борис посматривал на него, торжествуя. Пола шатра откинулась Вошел сын Дмитрия Костянтиновича, князь Василий Кирдяпа. Стал за спиной отца, Сказал негромко, «Булык-Темир перешел реку пьяну, орда идет в силе тяжкой. На обоих крыльях у Булык-Темира многосотенные легковооруженные конные рати». Дмитрий Костянтинович не поднял головы, смотрел на доску. Борис уж молчал. Следом за Василием в шатер вошли Боярин Буброк и семён Мелик. Боярин сел рядом с князем Борисом, посмотрел на доску. Сказал шутливо «Побили Дмитрия константиновича крепко побили, не жди княжа Нового Шаха, сдавайся!» Дмитрий оттолкнул доску Несколько фигур упало «Послушай лучшего его, Дамасковский, какие вести сын принес!» Кивнул на кирдяпу Василий повторил «Булык-темир, перешел реку пьяну, идет в силе тяжкой Легкоконные сотни у него, на обоих крыльях рати «Булак-Темир явно хочет нас окружить!» «Дело-то, точь в точках на доске!» Покосился Дмитрий на шахматы, которые Борис заботливо подобрал и ставил на старые места. «Братин городец, уже под шахом! А теперь хан Волгу перешел, и мой Нижнинов город ныне под удар попадет! От Москвы какая помощь? велику ли ты рать привел, воевода? Издевка, не рать! А Булак-Темир, сказано... «Идет в силе тяжкой!» Боброк прервал выкрики Дмитрия. «Постой, княже, что ты заладил? В силе тяжкой да в силе тяжкой! Я это слово уже дважды слышал, но от оттого царь сильней не будет. На шахматы кивать нечего, ль ты гадать по ним вздумал? Войну-то стыдно? Не на доске, но на ратном поле нам стоять. А это не одно и то же. Ты чем на игрушки смотреть? Моего человека поспрашай!» Князь неприязненно уставился на мелика, скромно стоявшего у входа. По всему видно, князь старой обиды не забыл, и на Семёна у него зуб острый. «Что его спрашивать? Больше нашего он знает!» «Больше!» — боском откликнулся Боброк. «Он орду насквозь прошёл и многое видел!» Дмитрий всё ещё враждебно глядел на сотника. Но тут вмешался князь Борис. «Не гневайся, брат!» «Выслушать его надо! Рассказывай, кметы, что видел!» Примечание. Кметь — ратник, воин. Слово южно-русское, и на севере употреблялось редко. Семён шагнул вперед. «То правда, что орды у булак-темира много, но порядка в ней нет!» Махнул рукой. «Такая бестолочь в орде, не приведи бог! Разбредаются они в разные стороны, только и норовят пограбить!» Булак-Темир начал уже смертью казнить, а толку не на грош. Дмитрий Костянтинович вскочил. Забирается парень на глазах. Все послухи доносятся гласно о грозной силе татарской. Брешет, Сёмка, а ты, воевода, ему веришь. Семён стоял молча, только побледнел, а Боброк по-прежнему спокойно возразил. «По что, княже, обижаешь верного человека?» «Не брешет он! Сотник грамотку перехватил!» Боярин вытащил берестяной свиток. «А вот и перевод с нее! Погляди-ка, Хартейку!» Примечание. Хартейка. Хартия. Грамота, написанная на пергаменте, выделанной для письма тонкой телячей или бараней кожи. Дмитрий схватил протянутый кусок пергамента. «Мудрого хизера!» Бесстрашному Баатуру Тимир Мурзе, поклоны слова. Да хранит Аллах тебя от бед и напастей. Победоносные орды хана моего, Булат Тимира, текут, как пески каракумов, подхваченные ветром. С того самого часа, как опоясался я перед ним поясом службы, идем мы вперед. Настали времена Чингисовы, настали времена Батухана. Велика честь идти у стремени грозного Булат Тимира тем горше видеть, что многие-многие миры, -многие мурзы, наёны, лишь о себе помышления имеют, из царапов ликверности когтями вероломства, уходят в стороны, в русов, на добычу, аки вода сквозь пальцы, растекаются орды булат-темира в русских лесах. А русы свирепы, аки волки и пардусы, на днях малый мальчишка из кустов застрелил нукера Газана, В страхе бежали, войны Газанова десятка. Слава Аллаху, Булат-Темир казнил их сегодня смертью, как велит закон Чингиса. Дмитрий Костянтинович поднял глаза от грамоты. «Дальше! Дальше в грамоте не разберешь, кровью замазано!» Ответил Боброк. семён взглянул на Боброка. Тот кивнул, позволил говорить. «Прошел я Орду насквозь!» Идет он обеспечно, в бесстражье. Да не в том дело. Видел я поля потоптанные, веси жены, кости русских людей на пепелищах. Волчьи перы видел. Этого простить орде нельзя. Дмитрий Костянтинович молчал, чувствовал. Слова семёна против боли запали в сердце. Этого простить нельзя. Перевел взгляд на Боброка. Что будем делать, воевода? Боброк встал. «Сам видишь, княже, у татар не все ладно. В это место и бить надо. Отряди небольшую, но людей смелых. Пусть зайду тайно в тыл орде. Ударим в единый час. Из тыла и в чело. Голову заложить готов. Булак-Темир покажет нам спину». Князь задумался. «Хитро! Говоришь, в тыл идти и небольшой, но смелой?» Боброк кивнул. Князь усмехнулся. «Но, коли так, сам Бог велел послать на такое дело московский полк. Рать ты привел малую, но сам же хвалился, что москвичи народ смелый». Оглянулся я на Бориса. «Так я рассудил. Вести ма так. Воеводе Боброку турать вести. Слава о нем идет. Ну а мы, грешны в чело булак Тимиру ударим». Будто и не замечая, Язвительных усмешек князей Боброк сказал просто «Будь по-вашему!» Утро над рекой пьяной Высокие травы в лесной низине Отяжелели от утренней росы Боброк стоял под сосной Внимательно поглядывал на светлевшее небо Рядом стоял боярин Нижегородский Опустив голову и поглядывая на мокрые. Потемневшие сапоги Боброка. Бормотал он что-то маловразумительное. Дескать, прислан он от князя Дмитрия Костянтиновича в помощь воеводе Московскому, чтобы воевода ненароком условного часа не пропустил. Боярин явно рабел. Воевода его почти не слушал. Приехал боярин, и ладно, пусть стоит. Боброк тихо переговаривался со сторожевыми воинами. Забравшимися на сосны Костры позатоптали Готовятся явно Орды одна за другой вперед уходят Нам-то что ж достанется Ой, все уйдут Боброк хмурился Наконец не стерпел Хватит стрекотать сроки Войны смолкли Дмитрий Михайлович Оглянулся через плечо Мелек семён подошел, свякнув кольчугой воевода помурщился ль без шума не можешь разведчик выводи своих людей на опушку первый удар тебе приказ не жди нападай как условлено лишь только первый луч на вершины сосен упадет в тот же миг князья в чело вчелоорд ударят не прозевай смотриемион поклонился пошел к своим придерживая меч шагал без звука, только мокрые травы шелесттели Когда мимо прошла сотня мелика, воевода пытливо взглянул на ратников. первые Небо тем временем светлело, все веселее становился птичий щебет, посвест, вскрик. На все лады запивали просыпающиеся птахи. Фома, стоявший за плечом мелика, подумал. «Птицы поют весело, небо чисто, вечером комры плясали» быть ведру а взной в бою пить первое дело отойдя на десяток шагов он раздвинуллешняк под ним как и ожидал оказалась небольшая яма с коричневой лесной водой фома опустил в воду липовую баклашку на бульканье семён оглянулся прошептал сердито нашел время лягушками запасаться не Фома не сдержал голоса, пробасил, «То-то одни головастики, так я их наперёд распужал!» Замолк, увидя, как замахал на него сотник, и пошёл в перевалочку к своему коню, подмигивая ухмыляющимся воинам. Семён будто не замечал проделок Фомы. Смотрел он из-за куста на небольшое расистое ржаное поле. За ним рукой подать шли тучами вражьи конники. Дальше высокие сосны стояли тёмным строем. Вот, вершины их вспыхнули под лучом солнца. Не таясь больше, резко звякнув, Семён опустил с козырька шлема стрелку, защищавшую лицо от поперечных ударов, только чуть оглянулся на своих, выхватил меч и пустил коня полным скоком вперёд. За спиной треск сучьев тяжелый топот копыт. Впереди метнувшиеся в стороны татары «Не чаяли!» И над духом медвежий рев фомы «Рубят ты, как капусту-то рубят!» За лязгом сечи семён чутко прислушивался, ждал «Сейчас, сейчас!» Взвое дрогнет орда, когда на нее нижегородские и городецкие рати ударят. Но впереди все тихо, сейчас сейчас тихо семен оглянулся господи что же это такое ищадиями бесовскими с визгом ревом со всех сторон наседают вражьи толпы наши уже не нападают загородились щитами сжались отбиваются эх пропали пропали на какое то мгновение В памяти мелькнуло заплаканное лицо Насти. «Береги себя!» И тут, со слепительной ясностью, семён понял. «Беречься, смерть!» Подняв коня на дыбы, сотник рванулся вперед, в самую гущу врагов. «Вперед! Только вперед, ребята!» Брызгает ослепительными вспышками на солнце меч. «Раз, другой, третий!» «Рубка! Работа!» Рядом рубится Фома, Наскочившись за раз на троих. Сухой треск, рассеченного надвое, Кожаного монгольского щита, Звон пробитого шелома. «Вопль! Удар! Вопль!» И веселый рев Фомы. «Знай наших! Мечешка-то каков! Сам ковал! Постарался!» «Ляск!» «Ляск, ляск!» Сверкнувший перерубленный клинок татарской сабли, «Булат в руках у Фомы!» Вдруг шлем долой, в глазах тьма, набатный гул в треснувшем, казалось, черепе и острый укол мыслей «Ошеломили!» Ткнувшись лицом в конскую гриву, семён судорожно вцепился в шею коня. «Только не свалится!» Затопчет. семён не видел, как прикрыл его щитом Фома, как клубком сцепились вокруг сражающиеся. Оттеснив татар, Фома тронул семёна Тот как вцепился в конскую шею, так и закаменел. Недолго думая, Фома вылил на голову семёна воду из своей баклажки. Тот застонал, пошевелился. Но тут вновь насели враги и Фома кинулся в сечу. Прошло несколько мучительно долгих мгновений. семён поднял голову, сквозь мглу в разглядел такое, что заставило его забыть о своей боли. Ощерясь, выплевывая ругательство, вертясь во все стороны, рубился окруженный Фома. Кольчуг на нем в крови. Семён тряхнул головой. Меча нет, уронил. Сорвал привязанный к седлу кистень и, молча, врезался в кучу врагов. Слепая ярость тиснула глотку. Удар! Вопль! Удар! Разбойный свист Фомы и его хриплый рев. — Круши их, Сёмка! Откинувшись на высокую спинку седла, Боброк сидел неподвижно. Рука, костенев, сжимала рука от меча. Какой к черту первый луч! Сосны наполовину озарены светом, Сеча в облаке пыли, Как в золотистом мареве, А впереди тихо! Боброк напряженно прислушивался. Тихо! Куда подевались князья? Комариным зудом на духом стонал Нижегородский боярин. Что делает этот мелик? Что делает? Нарожен прет! Нарожен прет! «Потому и цел пока, что на рожон прет!» Резко оборвал Боброк. «Ты, боярин, скачи к своим! Что они, раз так их уснули?» Посмотрел на воинов. Последняя сотня. Все рати московского полка в сече. Все глаза обращены к нему. Бросить последнюю сотню в бой. Лишняя сотня мечей битвы не решит. А если наши побегут, кто прикроет их? Воевода стукнул себя кулаком по колену. Нельзя бросить в сечу силы. И вдруг осознал, что никто не побежит, что бывают минуты, когда холодный и, может быть, мудрый расчет постыден. И, выхватив меч из ножен, Боброк бросился в битву во главе последней сотни московского полка. Пьяна. «Васька! Струсил ты, что ли, пес? Слышишь, наши бьются! А ты?» Дмитрий Костянтинович, прискакав в передовой полк, осадил коня, замахнулся плетью на сына. Кердяпа и ухам не повел. «Успеем, батюшка, успеем! Ущай сначала московский-то воевода! Один с татарами подерется!» «Ты в своем уме, Василий!» Князь даже задохнулся. «Продал!» «Своих продал!» «Каких своих, батюшка?» «Москвичей чай!» Кердя посмотрел кругом, ища поддержки Но люди отворачивались от него Василий хлестнул коня «Полк!» «Стой!» Борис Костянтинович схватил его за плечо Рванул назад «Стой, вор! Полки поведу я!» Оттиснутый к краю дороги Василий смотрел Как рать за ратью, Нижегородские, Городецкие, Суздальские полки устремились вперед в битву. Булат Тимир, сдуру что ли, повернул все орды на московский полк. Удар княжеских полков пришелся в тыл и, видимо, был нежданным. Хизер метался среди бегущей орды, хлестал лошадей, людей, кричал, надсаживая глотку. «Куда там?» — под напором русской рати орды смешались и, не принимая боя, повернули вспять. Увлекаемый потоком людей, Хизер вдруг столкнулся лицом к лицу с Булаттемиром. Старик мгновение смотрел на трясущиеся жирные щеки хана, потом схватил его за грудь. «Бежит орда! Без боя бежит! Слышишь ты, Чингисхан новоявленный!» Булат Тимир, как тряпочный. Хизер только тут понял, не Булат Тимир, а он сам выдумал себе Чингисхана. Отшвырнув хана, старик опять кинулся в гущу бегущих орд. Нет, не останавливать, не поворачивать их, шкуру свою спасать. Скакал в тесноте, уронив голову на грудь. Времена Чингисхана, времена Батухана. В трусливом сброде непобедимые орды увидал. Крутой обрыв над рекой пьяной. Внизу воды не видно. Сплошная каша из человеческих и лошадиных голов. Лошадь Хизера сорвалась вниз, в омут. Кто-то под Хизером погрузился в воду. Рядом татарин, пробитый русской стрелой. Вынырнул, окровавил воду, ушел на дно. добрая лошадь вынесла Хизера на ту сторону пьяны. Старик оглянулся. В реке гибла орда Булат-Темира. Сверху с обрывов, теряя доспехи и оружие, ломая ноги лошадей и собственные шеи, в пьяну катились татары. Над их темной массой, сверкая светлой броней, на краю обрыва показались русские. Примечание. Доспехи татар обычно были темного цвета. Русские носили броню из блестящего металла. Гуще полетели стрелы. Русские били тех, кто успел выбраться на тот берег. Раненые срывались обратно в пьяну, тонули. Хизер уже поднялся на берег, одолев кручу. Но тут лошадь под ним осела, запрокинула голову. Около левого колена Хизера из бока лошади торчала Стрела. Хизер мешком повалился на землю и, не поднимаясь, на брюхе пополз в кусты. Сзади пели стрелы и выла, гибнущее в пьяни орда. Примечание. Первая битва на пьяне произошла в 1367 году. В Мамаевой орде. Хизер, щурясь на дымную струйку потухающего костра, Мирно покачиваясь говорил так без честие в пьяне реке потопла орда булат тим дмитрий князь да борис князь по зажитьям после того избили и полонили много храбрых нукеров примечание за жилые места деревни по которым рассеялись татары булат мир прибежал в сарай берке с дружиной малой хизар через прищуренные веки Наблюдал за Мамаем Емир во все время рассказа Сидел на ковре Около входа в свою юрту Как и стукан древний Зеленоватый лунный свет Лился на неподвижное лицо Емира И лишь красные его цветы Догорающих углей Поблескивали в его широко открытых глазах Хизер Выждал мгновение И так и не поняв мыслей Мамая Продолжал Узнав, что Булат-Темир Прибежал в сарай-берке. Азиз-хан приказал его схватить и обезглавить. Старик опять покосился на Мамая. «Вот и пойми его, окаменел», — подумал Хизер. Но тут Мамай вдруг кивнул. «Это Азиз-хан хорошо сделал». Хизер никак не ожидал, что Мамай начнет хвалить своего врага. Промолчал. «Кто его поймет? Может быть, и мир?» Его просто испытывает. «О спутники Булат-Темира?» Спросил Мамай. «Перебиты? А ты как же ушел? Я? Я Хизер?» Тихо, но значительно. С напором ответил старик. Мамай только глазом на него повел. «Теперь куда же?» «Теперь к тебе пришел. Я еще не потерял надежды. Вновь увидеть времена Чингисхана. Я еще увижу» как ордынские лошади будут топтать камни Кремля Московского. Помолчал и, глядя прямо и ясно в глаза Эмиру, промолвил, потому и пришел к тебе. Мамай будто не поняв, значит быть нашему Абдуле-хану новым чингисом? Что ж, тебе видней, мудрый Хизер. Все так же, не сводя глаз глаза Эмира, Хизер возразил, нет-нет, я говорю не про Абдулу. Мамай в это время поднял голову, прислушиваясь. К юрте подошел Абдулахан. За ним тесной кучкой шли его нукеры. «Эмир!» Голос хана юношески звенел. «Ты принимаешь гостям, беглеца из Орды Булат-Тимира! Ты удостаиваешь его беседой? Я прикажу его!» Мамай всем телом повернулся к Абдуле. «Повремени, хан! Не отдавай приказаний, которых нельзя выполнить! Иль не видишь. «Мой гость — святой Хизер! Тебе ли выбирать юрту, в которую он входит гостем Абдулла топнул и, круто повернувшись, ушел прочь. Хизер не упустил, углядел, каким холодным, недобрым взглядом проводил его мамаи Победители! Из-за раступившихся сосен людям открылись шире и дали, под синим небом на котором сказочными башнями громоздились, уходили ввысь белые клубы облаков, залитая солнцем зеленее бесчисленными садами, раскинулась родная Москва. Выезжая из леса, люди невольно придерживали коней. За знакомыми кольцами улиц, над серым деревом исп, над узорной пестротой теремов, над блестящими лужеными главками церквей, церквушек, часовинок, Над всем привычным обликом Москвы, венчая Боровицкий холм, стоял под ярким солнцем, сбросившись строительные леса, белокаменный Кремль. Над стенами высились могучие боевые башни, чуть дрожали их отражения в текучем зеркале реки Неглинной. Каменный град! Боброк взглядом опытного воина изучал Кремль. «Дмитрий Михайлович, хорошо-то как!» — негромко сказал подъехавший к нему мелик. И также негромко, кратко, но вложив в это слово глубокий смысл, откликнулся боброк. «Твердыня!» Сверкая светлыми доспехами и алым цветом щитов, торжественно под развернутым красным стягом, на котором колыхался снежно-белый силуэт коня, тесными рядами полк вошел в город, Москва встретила победителей праздничным звоном колоколов, приветственным гулом народных толп. То там, то здесь. В ряды воинов врывались жены, матери, отцы. И смешались ряды. Боброк сперва был нахмурился. Да где там? В такой день не дохмуре. А тут еще какой-то панамарь, бросив чинный перезвон, перешел вдруг на плясовую, Да так заливисто что казалось, вот-вот его деревянная колоколенка сорвется с места и пойдет в присядку. «Иш, нажаривает!» — засмеялся воевода. Вокруг тоже все засмеялись. А толпы все густели, люди кричали, ликовали, хохотали. Потом будут и слезы о погибших, и туга печаль над изуродованным мужем, сыном, братом. Но сейчас каждый надеялся увидеть своего, если не в этом ряду, так в следующем. Навстречу из Кремля, не сдерживая сколько коней, мчались Дмитрий Иванович, Владимир Андреевич с молодыми боярами. Нет, нет, чиной торжественности не жди здесь. Но столько искренней радости светилось в глазах князя Дмитрия. Так пылали щеки Владимира, что воевода простил, и потерянную Дмитрием шапку, и не на те петли застегнутой кафтан на Владимире. Обнявшись и расцеловавшись с воеводой, Дмитрий посмотрел на полк и с одного взгляда понял, как сильно он предел, и уже тревожно, уже с заботой спросил. «Дмитрий Михайлович, знаю, что предал вас Васька Кирдяпа, знаю, что тяжко досталось тебе, много ли наших там полегло?» «Много, княже!» Тихо ответил боброк Был час страшный. Воистину, в пекло попал полк московский. Только мужеством и спаслись. Дрогни люди, побеги. Всех бы татары порубили. От сотни Семена Мелика. Что первая бой начинала. Едва треть осталась. А семён семён на рожон полез. Глядя на него и остальные. Говорю, тем и спаслись. семён раненый рубился. «Молодец!» Семен не слышал этого разговора. Соскочив с коня, он обнимал жену и сына. Настя и смеялась, и плакала. «Жив! Жив! А мне говорили! Слухи-то, слухи черные!» «Полно, Настенька! Полно!» Приговаривал Семен, гладя Настины волосы. В торопях Настя забыла накинуть плат. Настя льнула к мужу. Смотрела на повязку на его голове, боялась спросить о ране. А на ресницах у нее дрожали такие знакомые семёну такие родные слезинки. Ванюшка сидел на отцовском седле, бил голыми пятками по бокам коня и визжал от восторга. Подъехал Фома, потащил Ванюшку к себе, подмигнул Насте. «Настенька, не как ты плакала, по что?» Семка твой, отпетый, аль забыла? Чего такому сделаться? Ванюшка, гляди, я тебе невесту привез. Ванюшка и без того заметил девочку, ехавшую рядом с Фомой на небольшой татарской лошадке. Паренек задичился, глядел из-под лобья. Аленка отвечала тем же. Фома захохотал, начал тормошить Ванюшку, а семён нагнувшись к Насте, шепнул. Кабы не он, не Фома. Ты, бы, Настя, меня здесь не встречала?